Мне досадно, что я вот такой, а то бы, ей-богу, подсел бы к ним, выпили бы вместе, потерся около них, набрался ихнего духа, а потом принес бы все в свою мастерскую и вытряхнул на подрамок с холстом. Что, здоровая бы вещь вышла? Вот оно, наше пекло, непридуманное. А для чего оно? Как для чего? Для того, что оно есть. Для чего солнце светит и дождь идет? Для чего цветы растут и грязь невылазная? И что же, изображать одни цветочки-василечки или попередвижнически назидательно доказывать, что знания полезны, а много есть вредно? Нет, ты вот это могуче, ярко передай. Это жизнь, а не прокисшая мораль. — Ах, зачем я нездоровенный мужик, как вон те, что жрут? Как бы я хотел все делать, как они! — Послушайте, господин, — послышался женский голос в нашу сторону, — у вас, кажется, есть свободные студии. Стояли две дамы. — О, да-да, — поспешил Никифоров. — Даже свободные места за столом, с и л ь в у п л е мадам, пожалуйте в нашу компанию. с м о т р ю что дальше будет, Никифоров шепчет, вот и выход. Можно еще что спросить, чтобы не занимать стола непроизводительно. Требует приборы и угощает д о м у ж и н ы м и вином, сам тоже делает вид, что пьет тост за здоровье прекрасных дам и их достойных кавалеров. — Как, значит, вы за свое здоровье пьете? — спрашивают дамы. Никифоров тихонько отвечает, «Не хочу вводить вас в убыток, не упускайте других знакомств, у нас только ужин». Те переглядываются, улыбаются и просят подарить им на память о прекрасной встрече по д цветку. Желание их исполняется. с е м ё н Гаврилович покупает и одаряет каждую яркой розой. Они уходят. Мы сидели до рассвета, когда уже на сцене сверх всякой программы делалось непонятно что. А в зале несколько раз затевалась ссора и слышался звон разбитой посуды. Шли домой, дворники начинали уже мести улицы. «Я выпил все же две рюмки», — говорит Никифоров, — «и кажется, что даже пьян. Что ж ты получил от всего, спрашиваю у него? А то, что познал, что они сильные в своей пошлости, а мы слабые в своей, как бы назвать, добродетели, что ли. У нас всего только наполовину. Еще думаю, что болезни лечатся сильными ядами, хотя в малых дозах. Нет, зачем меня в детстве уронили на землю? О, п р о к л я т ь е